Глава 5. Эльфы ввалились в пещеру грязные, как люди. Молодой воин опустился перед очагом на колени и непослушными руками стал добывать огонь. Командир долго и непонимающе наблюдал это безобразие. Потом до него наконец дошло, что он сам же запретил использование магии. И что характерно, все подчинились... Даже провидица, на первый взгляд, дохнуть, неспособная без магической поддержки, доплелась до пещеры на своих двоих и теперь отвисла в кресле грязной тряпкой. Но чтоб грязное это было ожидаемо, попробовал бы кто побродить по лесу в длинных одеяниях, да не нацеплять ничего. Обычно высшие эльфы магию использовали постоянно и потому плыли над травами в непорочной чистоте. Ага. А за ними слался невидимый шлейф, отторгнутой и облагороженной магией пыли до да грязи. И впоследствии на том месте, где прошел эльф, долго все росло, но удивление пышно. Еще бы, с таким-то удобрением. Вот это и называется эльфийская благодать. «Расслабьтесь, ребята!» нехотя, – нехотя разрешил командир. «Магию используйте, но чуток. Она не бесконечна, а к предвечным престолам не скоро явимся». И отряд преобразился. «Нет!» Воины все так же бессильно валялись на чудесной пещерной траве, но уже чистые, с дивными золотистыми кудрями и звездным светом в глазах. Одна Маин жизнерадостно скакала по пещере. Еще бы, сначала проехала весь путь на командирской шее, потом поспала на командирских руках. Понятно, что силу девочки теперь немерено Молодые воины, сподрившись дозой магии, засуетились у очага. Значит, скоро будет пир в честь первой победы. Не зря ж тащили, надрываясь заднюю часть чудовища, срубленную лихим командирским ударом. провидится ожила со слабым вздохом. Ого, и щечки зарозовели! Тот же! Командир мстительно прищурился, соображая, как было бы здорово сунуть в изнеженные ручки эльфийский меч, а на хрупкую спину повесить котомку молодого воина. Подошел старший следопыт, присел рядом. — Что ж, ты снова удивил меня, командир молчав признался старший следопыт. Я же отказ от магии глупостью посчитал. Но вот исследовал павших чудовищ, и открылось мне, что они – следствие наших магических ударов. Кто-то из первого отряда бездумно расчистил себе проход. Магия ворвалась в этот мир и видоизменила его. И безобидное стадо кабанов, вмешавшее эльфам нюхать лесные цветочки, преобразилась силой магии и собственной злобы в невиданных чудовищ, наполненных ненавистью к эльфам. Ведь мы же лишили их мирной лесной жизни и обрекли на убийство. Как нас любить? А еще говорим, черное лиходейство, козни врага. Отбились бы в этот раз магии и лишь породили бы новых чудовищ. Трижды я ошибался в тебе, командир, и на этом мое неверие окончено. Отныне я подданный твой, пойду, куда поведешь с верой в сердце. Следопыт порывисто встал, поклонился и исчез в сумерках пещеры. «Разве воины не подчинены командиру изначально?» вдруг спросила эльфийка. «Подчинены?» усмехнулся командир. «Но по-разному подчинены. Кто-то меня боится. Таких большинство. Кто-то считает себя слишком умным и по-тихому саботирует. Такие скоро убоятся, не будь я командир». Кто-то раболепствует, вот как молодые воины. А старший следопыт, он всегда рядом и наравне. Слишком великая личность для подчинения. И как же зовут эту великую, как ты говоришь, личность? Следопыт, пожал плечами командир. А вообще-то ему по-разному звали. Пан, Див, еще как-то. Эльфийка изменилась в лице. В смысле... Высокомерие как ветром сдуло. Еще бы! Она, конечно, из высших, но это с точки зрения простых лесных эльфов. А для Дива, в пору его могущества, высшие эльфы были не более чем восторженными почитателями. А сила Дива действительно сгинула вместе с миром его породившим? Настороженно промотала она. Хорошо, что так удачно. Сияй, вечерняя звезда! перекликались звонкие голоса эльфов. «Зметнись, костер, до неба!» Командир поморщился. Могли бы просто объявить, что пир начался. И не то чтобы песни были плохими. Просто надоели одни и те же за столько лет. Самому, что ли, вспомнить юность, до да сочинить что-либо новенькое. Ну да, героическую песнь о том, как с дикими воплями удирали эльфы от чудищ. Были великие эпохи свершений. Да прошли. Последнюю тысячу лет одна рутина. Песню приличную нечем сложить. Он поднялся и церемонно предложил руку эльфийке. И рука зависла в воздухе. Провидится, отсутствующее уставилось пространство, а он ждал, ждал. И когда ее холодные пальчики все же легли в его ладонь, с трудом поборол желание сдавить их в стальном захвате мечника. И мысленно поклялся себе, что отныне и навсегда Высшая дама будет слазить с кресла без его помощи и не забыть бы отряду запретить. Мясо чудовище оказалось изумительным. Даже провидица плевала подношение после недоверчивого обнюхивания. а Амаин так вообще умазалась по уши и сидела счастливая среди воинов заморашка. Ее зверовидный пес, к примеру, вел себя гораздо воспитаннее, деликатно подбирал кусочки и бесшумно проглатывал. Явно не хотел никого пугать. «Эй, Вьеха, а куда вы теперь пойдете?» – раздался любопытный голос малышки. Командир очнулся от дум, поднял голову и уткнулся в полсотни очень заинтересованных взглядов. Его верные соратники тоже горелы желанием узнать, куда они пойдут, куда и зачем. И если бойцов можно было заткнуть начальственным рыком, то что сделаешь с любопытным ребенком? Можно, конечно, отмолчаться, и даже нужно, но было же решение не идти привычными путями. «Мы должны найти свободное место для нашего народа», – спокойно ответил он. Девочка застыла в растерянности, с открытым ртом. Командир даже забеспокоился, не случилось ли с ней что, не подавилось ли. Следующие слова показали, что лучше бы она подавилась. «А свободные места бывают?» А здесь, например, здесь я живу, категорично заявила девочка. А через гору, если за реку, там деревня, и в другую сторону тоже люди живут везде, а внизу их даже больше, чем здесь. Вот выше не живут, но там мои козы пасутся, а потом снег начинается. Мы поищем, мягко улыбнулся командир. Не найдете. Командир вздохнул и опустил голову. Девочка задала неприятный вопрос. «Ох, и непростое же она существо! Пораженная колдовством, может, в этом дело? Ох, не похоже! Но кем бы она ни была, она была права. свободных мест в новых мирах обычно не находилась. Людишки обладают счастливой способностью плодиться безостановочно, будто смысл жизни в этом видят». И иногда это их качество создает неудобство бессмертным. Задание от предвечных престолов яснее некуда. Найти подходящее место для потаенного государства эльфов. Место, обладающее рядом качеств. И каждая из этих качеств является притягательным для людей. Командир еще раз перебрал в памяти параметры. Плодородная земля. Светлые леса и поляны, естественная защита в виде гор и рек, благодатный климат, да еще и селение людишек поблизости. Ну и как это соблюсти? Да на такое лакомое место людишки из ближних селений в первую очередь набегут. Войной не выковыряешь А если без людишек, кто тогда обеспечит беззаботную жизнь старшей расы? Командир представил себя с навозной лопатой в руках и содрогнулся и заметил, что некоторые эльфы из особо умных сдрогнулись тоже. Понятно, мысли воителей шли примерно в одном направлении. «Мы можем найти место, которое заняли плохие люди», вдруг сказал старший следопыт и бросил быстрый взгляд на командира. «Найти и плохих людей прогнать. Верно, малышка?» Девочка сосредоточенно обдумала предложение и нахмурилась. «Прогоните плохих людей», – недоверчиво пробормотала она, – «и встанете на их место? Вы разбойники, да?» Старший следопыт закатил глаза и заткнулся. Он явно не имел опыта разговоров с детьми того чудесного возраста, когда их пригвить охота за бесконечные и часто очень неприятные вопросы. «Я с вами пойду», – озабоченно решила девочка. «Вас не на вот столечко нельзя оставлять без внимания». Сразу разбойниками станете. — У меня руки устали тебя носить, — поспешно сказал командир, — и шея тоже. А другие воины не умеют, уронят. — Меня лохматик повезет, — отмахнулась девочка. — Он коз пасет, но козы и без него могут травку щипать. Командир покосился на гигантскую собаку и понял, что да, такой зверь девочку запросто уплет на спине. Правда, собаки не бывают верховыми, позвоночник слабоват. Но и девочка непростая, и собака хозяйке подстать. «Еще присмотрю, чтоб Аксаниэль не обижали», – обвиняющая добавила девочка. «Вы ее все не любите». Командир невольно хохотнул. «Интересно, сколько мгновений проживет тот, кто обидит высшую эльфийку?» Но потом он заметил, что провидица покраснела и тут же умерил веселье. «Это что же получается?» – белобрысая зазнайка. «Тоже считает, что ее в отряде обижают?» «Дела!» «Найти горную долину, покрытую светлыми лесами», мечтательно сказал один из воинов, «развести под звездным небом костер и петь звонкие песни о пряных лесах, что цветут вечно подле престолов. Что может быть лучше?» «Свободную не найдете», рассудительно заметила Маин. «В лесах лесорубы живут, бревна к морю сплавляют» дать им золото и пусть идут с миром легко решил проблему воин девочка вздохнула и со взрослой жалостью поглядела на юного мечтателя что золото сказала она оно кончится а работа будет кормить лесорубы всю жизнь еще и детям останется так что не уйдут лесорубы девочка устала потерла кулачками глаза ухватила эльфийку за руку и поплелась спать в свою нишу ну наконец то «Командир, мы, кажется, все способы нахождения свободных мест перебрали». С нервным смешком сказал старший следопыт. «Не хотел говорить при Маин, но все они теперь кажутся какими-то подлыми, как будто мы разбойники. Можно еще помочь одному народу разогнать другой и сесть на освобожденных землях по праву победителей». Кривой усмешкой напомнил командир. «Помнится, мы так в предыдущем мире сделали» как разбойники, — жизнерадостно подхватил севший неподалеку воин. Командир подарил ему угрюмый взгляд. Воин заерзал, припомнил, что стражу давно не меняли, и благополучно исчез. — И что будем делать, командир? — тихонько спросил следопыт. — Девочка — непростое существо. Вроде и бесхитростные ее речи, а душу смутили всем. Мы — победители лихих людишек. Как теперь деревни к восциалитету приводить станем? Как места для эльфийских пущ расчистим? Какими способами? Мы же считаем себя воинами добра. А знаешь, командир, я, Маин, все же благодарен, вдруг решительно сказал воин от очага. Благодарен за то, что впервые за много лет был действительно витязем света. Не за выгоду, не за благо эльфийской расы, а просто вот зло, а вот мы и наши блистающие мечи, и вечный бой. Воители, очень внимательно прислушивавшиеся к беседе, согласно заперешептывались, а тот, кто осмелился подать голос, прерывисто вскочил и обнажил лезвие. Эльфы удивленно охнули. Меч сиял, светялся изнутри холодным голубым огнем. «Командир, ты прав!» – взволнованно сказал мечник. «Цвет оружия не просто цвет». Так избавимся от тьмы в сердцах. Эльф шагнул к выходу из пещеры, и сияние вскинутого меча разогнало тени. Когда обступит тьма, отрешенно сказал эльф, когда подступит тьма. Командир искренне посочувствовал воину. Но того явность не снизошло вдохновение. Но зараза ущербная какая-то, без слов. И вот стоит он со своим блистающим мечом, как дурак, и душа рвется на части от переполняющих ее чувств но излить словами то, что чувствует, не может. Мечнику, поэту осторожно подсказывали варианты продолжения. Эльф уставился в ночную тьму, весь напрягшись потугах творчества. Командир подождал, подождал и произнёс замогильным голосом: Зловещие огни в холодной стылой мгле, а нас, друзья, так мало. Вплотим недлинный строй. Соратники, так надо. Пусть с ними тьма бойцов, хоть в ужасе кричи, а с нами только мы да светлые мечи. Да, потрясенно выдохнули воины, да, да, но воитель с мечом почему-то не разделил общего энтузиазма. Он даже опустил оружие и на всякий случай отступил назад. Видимо, все же он был больше мечником, чем поэтом. И расклад, когда против тьма тьмущая врагов, а за тебя, по сути, никого, его как-то не вдохновил. Постепенно и до остальных дошла опасность заявленной ситуации. И экстатические выдохи переродились в выдохи озадаченные. Командир удовлетворенно улыбнулся и отправился в нишу к провидице. Было нечто, без чего отряду не стоило начинать путь, и вовсе не стихи. Высшая дама находилась в процессе отхода ко сну, то есть лежала недовольно уставився в потолок. Видимо, засыпала она так же, как и просыпалась, долго и утомительно. Командир в который раз задался вопросом, для чего она вообще на свете живет, раз ей буквально все не в моготу и обрыдло. эльфийка даже не потрудилась сделать вид, что заметило его появление. «Провидится!» — сдерживая неласковые чувства, процедил командир. «Нам для похода нужна карта. Я понимаю твою страшную занятость, но без карты нет похода. «Вы свою карту съели вчера», — раздраженно сказала Ерефийка и сердито нахохлилась, мудрившись это сделать в лежачем положении. «А понятней никак нельзя?» «А я и говорю, понятно», — спалила волшебница. «Где я энергию возьму, чтобы оглядеть земли с высоты птичьего полета и запечатлеть дивным образом на пергаменте? Вы же моего пони съели! Ну вот и радуйтесь теперь!» «А может, как-нибудь?» — растерянно пробормотал командир. — Никак! — отрезала эльфийка и в злобе отвернулась, натянув на себя шкуру так, что осталась видна только светлая макушка. Командир, страшным усилием воли, переборол желание треснуть по ней могучей ланью и вышел. Старший следопыт, увидев диковинное выражение его лица, вскочил. — Вот теперь мы точно не пойдем привычными путями, — сказал командир. — Теперь мы вообще без путей пойдем. Да защитят нас владычицы обе в купе и прелести их несказанные. Больше не знаю на что рассчитывать.